Часть третья. Гостеприимство. «Он посыпал себе голову пеплом своих жертв». Станислав Ежелец. Глава первая. 2 июня 1386 года. Окрестности Орши. В это утро небольшой холм на опушке леса оказался совершенно забит людьми. Яблоку негде было упасть. И все они с плохо скрываемой завистью смотрели на то, как Сигизмунд и Владислав наблюдали в зрительные трубы, выкупленные контрабандой в России. Стоили они настолько дорого, что были доступны только самым богатым и влиятельным людям. Одного богатства в данном деле мало, требовалось обладать реальной властью и силой в купе с богатством, чтобы эти зрительные трубы банально не отобрали более влиятельные люди. Дмитрий официально придерживался запрета на продажу зрительных труб, насыщая ими армию и различные гражданские службы его державы. А вот неофициально сам и организовал контрабанду, продавая их наравне с рядом других невыездных изделий за натурально-астрономические суммы. Все равно ведь украдут, а так и овцы целы, и волки сыты. Километров в пяти от этого чудного холмика Вольготно расположился император России со своими четырьмя легионами. Примечание. Совокупный легион образца января 1386 года имел в своем составе 595 пехотинцев, 67 гренадеров, 192 эквита и 182 артиллериста, 8 70-мм «Саламандры» СМ-1, 4 120-мм «Единорога» ЕР-2. Сверх того имелись отделения связи – 33 человека, санитарная центурия – 67 человек, саперная центурия – 67 человек и хозяйственная когорта – 155 человек. Ну и командование в лице пяти человек. Таким образом, общее штатное расписание легиона составляет 1363 человека. И пары отдельных полков кавалерии. Примечание. Отдельный конный полк состоял из 192 кирасир и 384 эквитов, плюс командование и силы обеспечения. Совокупно 822 человека. Укрепленный лагерь зубодробительно ровными порядками палаток, словно кто-то их по линейке расставил. Да и вообще чистота, стройность и полный порядок. Но главное... Четыре не менее аккуратных редута, совершенно классического для XVIII и XIX веков вида. Впрочем, Сигизмунд ничего подобного не знал, как и название укрепления. Посему увидел только странный невысокий земляной вал, внутри которого сидели воины с легкими орудиями. По легиону в каждом редуте. А чтобы им лучше сиделось, там открыли туалеты, поставили походную кухню и развернули палатки полевого лазарета. Кто его знает, сколько придется стоять на этих позициях. И ты хочешь, чтобы мы только обозначили удар по этой горски воинов? Удивленно произнес Владислав. Тут же их тысяча две пехоты, плюс за тысячу кавалерии. Ни строевых бойцов Владислав не считал. Я думал, их будет больше. Несколько растерянно ответил Сигизмунд. Мне доносили, что у Дмитрия идет набор людей в девять легионов, а сюда идет четыре. Четыре. По боям в Святой Земле только пехотный полк должен был иметь неполные две тысячи пехотинцев. А тут... Он махнул рукой и оглянулся на свое войско. Тридцать пять тысяч строевых выглядели очень внушительно на фоне русской армии. «Предлагаю не ломаться, а бить наверняка!» — рубанув рукой воздух, произнес Владислав. «Не могу возразить», — развел руками с улыбкой Сигизмунд. Если нам повезет, то убьем самого императора. то и войне конец. Уверен, что его люди после его смерти передерутся между собой за власть. А сын? А что сын? У него разве есть репутация и слава? Мне говорили, что Дмитрий таскает куда можно и нельзя, как Александра, так и Константина. И даже дочку. Много с ними возится. Все это пустое, отмахнулся Сигизмунд. Он вырезал старую знать, чтобы наплодить молодую и голодную. Она станет прикладывать все усилия, чтобы пробиться как можно выше, невзирая ни на что. И если сам Дмитрий для нее непререкаемый авторитет, то кто им его сын? Так, мальчик. «Может быть, может быть», — покачал головой Владислав. «Начнем, что ли? Или пообщаемся с безумцем?» «О чем с ним можно говорить?» — удивился Сигизмунд. «Впрочем, почему бы и нет?» Интересно на него посмотреть. Однако к переговорщикам никто не выехал. Дмитрию было лень выдумывать какие-то обидные слова. Он просто проигнорировал это невнятное мельтешение перед позициями его легионов. Что само по себе раскалило, что Сигизмунда, да что Владислава буквально до красна. Еще никто и никогда их так не унижал. Они подъехали достаточно близко, чтобы видеть, как этот напыщенный пингвин пьет свой кофе и что-то весьма приватно обсуждает с какой-то девицей, тиска ее за мягкие места. Сотрудница СИП прекрасно сыграла отведенную ей роль, предварительно переодевшись. «Скотина!» — сквозь зубы процедила Владислав, разворачивая коня. Но императору именно эта реакция своих противников и была нужна. Он старался начинать каждый бой с удара по душевному равновесию своих визави. Ведь, как известно, чем больше человеком овладевают эмоции, тем он хуже прислушивается к голосу разума, а потому склонен совершать иной раз даже совершенно чудовищные ошибки, отдаваясь в заботливые лапки своей звериной натуры. Ждать и ломаться Сигизмунд и Владислав не стали. Зазвучали приказы, ударили барабаны, И первые относительно ровные коробки феодальных рот пехоты двинулись на штурм редутов. А ты знаешь, произнес император, неплохо идут, хорошо даже, в кучу не сбиваются, более-менее строй держат, только крылья заносят, А? Что думаешь? Да, ваше императорское величество. Учтиво согласился с ним легат Григория, прибывший вместе с братьями рыцарями Тевтонского ордена. Торги за Ирину и ее детей с момента объявления этого лота так и не прекратились, обрастая все новыми деталями и мишурой, а также подробностями. В частности, письмом дочери, написанным ее рукой, с массой подробностей, которые могла знать только она. Все поле перед рядутами было размечено небольшими колышками с цветными флажками, отметками дистанции. Никто из противников так и не удосужился обратить внимание на эти странности. А зря. Потому что именно по ним в этот самый момент наводился сводный дивизион нарезных единорогов, расположенных в укрепленном лагере. Ну а что? Били они далеко, навесом и довольно точно. Так что в самый раз. Тем более, что прорваться туда и взять его штурмом, прежде захвата редутов, не представлялось возможным. Бах! Тихо ухнул один единорог, окутавшись сизым пороховым дымом. Бух! Спустя несколько секунд жахнул взрыв, подняв натуральный фонтан земли в клубах густого дыма. Бойцы первой линии ротных коробок замерли, но всего лишь на пару секунд, после чего продолжили движение, старательно держа строй. Ну, насколько они могли это делать. И вот, когда роты неровным фронтом пересекли воронку, весь дивизион единорогов ударил практически слившимся в один затяжной выстрел залпом. Раз! И прямо в порядках этих рот поднялись те самые земляные фонтаны, клубящиеся сизым дымом. Далеко не все попали в цель. Где-то недолет, где-то перелёт, где-то рассеивание по горизонтали. Да и осколков чугунный снаряд, начиненный дымным порохом, давал немного. Но вот там, где гостинцы вошли в нежное тело плотных построений лёгкой пехоты, результат оказался плачевный. Пятидюймовые снаряды укладывали до половины полной роты, А кое-где и больше. Остальная же ее честь приходила в полную моральную негодность. Однако наступление продолжалось. Перезарядка нарезных единорогов слишком усложнялась по сравнению с гладкоствольными прототипами. Вот и били редко. Всего четыре залпа удалось дать до тех пор, пока пехота противника не вошла в зону поражения дальней, тяжелой картечи легких гладкоствольных саламандр. Бах-бах-бах! Зазвучали выстрелы средутов. 32 легких орудия обрушили на вражескую пехоту буквально шквал крупных картечин размером со сливу. Такие подарки при попадании нередко пробивали насквозь двух-трех бойцов, неплохо вгрызаясь в боевые порядки. Вместе с «Аламандрами» первые залпы прозвучали от стрелков, впервые в мире применивших ручное огнестрельное оружие вполне современного типа. Да, гладкие стволы и кремниевый батарейный замок. Но компрессионная пуля даже в этом случае позволяла уверенно накидывать люлей на 200, а то и 300 метров по плотным порядкам пехоты. Стрелки били не очень часто, выдавая по паре выстрелов в минуту, что не умаляло их эффективности, ведь одновременно во фронт работало почти тысяча таких кармультуков. Оформляя бледным видом бешеную скорострельность «Саламандр», которые благодаря унитарному картузному заряжанию жгли по 6 выстрелов каждую минуту. Вновь отработали единороги, подняв фонтаны земли в перемешку с человеческими телами. Бух-бух-бух! Ахнули взрывы, и пехота врага побежала, не выдержав столь губительных потерь и психологического надрыва. В проховом дыму! сносимом с русских редутов легким ветерком в сторону поля. Сигизмунд с Владиславом, напряженно, плотно сжав губы, наблюдали за своими людьми, беспорядочно отступавшими к лагерю. И что будем делать? Наконец не выдержал король Польши и Литвы. «Сам видишь, в лоб не взять, с боков и тыла не подойти, Он какие раки. Боюсь, что в новую атаку людей не скоро получится отправить. Хорошо, хоть сам не атакует». «Куда ему?» — фыркнул Сигизмунд. «Если бы сейчас в спину бегущему ударили вон те всадники, что стоят за укреплениями, я не знаю, чем бы это все могло закончиться». «Он не любит, когда его людей убивают. А раз так, не рискнет полезть в такую суровую мясорубку». Наша же кавалерия цела и стоит в полном порядке, да и часть пехоты готова встретить даже его хваленных кирасиров. Там все будет очень непросто. Может быть, — пожал плечами Владислав. А может и нет, но не суть. Главное, что нам дальше делать-то? Отступать, как раньше и задумывали? Почему отступать? — удивился Сигизмунд. Как почему? Ясно же, что мы не можем взять натиском эти валы. Есть у меня одна задумка произнес император Священной Римской империи и расплылся в улыбке. Очень уж заманчиво выглядел разгром армии Дмитрия в самом начале кампании. Весь оставшийся день прошел очень тихо. Через полчаса после отступления противника в поле перед редутами вышли отряды тыловых частей. Они провели окончательную зачистку пространства, то есть добивали раненых, проводили сбор трофеев, подсчеты погребение убитых. Для чего, как оказалось и вырыты рвы по обоим флангам от лагеря. Это такое комплексное решение. И препятствие, и большая братская могила, куда трупы вывозили на повозках. Ну, чтоб быстрее и проще. «Не понимаю», — произнес вздохнув легат второго московского легиона. «И чего они весь день делали? Могли бы предпринять новую атаку, хотя бы в обход с фланга. Те же рвы не являются непреодолимым препятствием». Это и ежу понятно, если взглянуть. Удар с двух флангов по направлению к лагерю вполне мог вынудить нас контратаковать, выйдя из редутов. Ну и ударить в этот момент в лоб. Людей у них хватает. «Чего ты горячишься?» — повел бровью командир Смоленского легиона. «У них люди, скорее всего, просто отказываются идти в бой. Может, утром мы их и не увидим. Отступят». «Ага», — усмехнулся легат первого московского легиона. «Отойдут, выманивая нас из редутов». Давайте подождем утра, подвел черту Дмитрий. Мы ведь ничего не потеряем от этого. А гадать плохое занятие: если и второй день будет затишье, отправим бойцов в СИП за языком. Может быть, нас окружают, отрезает от Смоленска, и нам пора этих решительно атаковать, стремясь, если не уничтожить, так рассеять, а потом обращать свой взор на Вторую армию. По последним сведениям она шла на Киев, но чем черт не шутит? С этой позицией все в целом согласились. Однако выспаться им никто не дал. Сигизмунд в полной мере оценил кошмарную губительность артиллерийского огня и решил прибегнуть к одному-единственному, на его взгляд, варианту – атаке ночью. Ведь ночью из пушек не прицелишься, да и стрелки неэффективны, ибо не видно, куда стрелять. Да, никакого управления и порядка, но у него оставалось больше 28 тысяч строевых. Беспорядочной толпой навалятся и сомнут. Какие бы чудесные не были латы, но у него просто в голове не укладывалось, что можно устоять перед давлением такого численного превосходства. «Пошли!» — тихо произнес император Священной Римской империи, дорезив в глазах, вглядываясь в огни там, на другой стороне поля. «Да, в темноте пушки не навести, но... но... но... феодальные роты... Оставив все стрелковое вооружение, выступили только с тем, что подходило для собачьей свалки. Довольно многочисленные лучники так и вообще шли с ножами или дубинками. Выступили все. Войска коалиции аккуратно приближалась к редутам, храня максимальную тишину. Командиры весь день делали внушение, объясняя, что разбудив раньше времени врага, можно спровоцировать обстрелы орудий. Поэтому люди старались, на что способна артиллерия, все прекрасно видели. Но часовые на редутах не спали. Как ни темна была ночь, но разглядеть за пару сотен метров огромную толпу людей удалось без проблем. Меньше минуты потребовалось, чтобы все редуты ожили, приходя в движение. Бах, бах, бах! Бегло ударили саламандры тяжелой картечью в ту степь. Ааа! Взревела толпа, поняв, что ее приближение вскрылось, и бегом бросилась к редутам, сходу стремясь преодолеть гласис, ров и бруствер. Но не тут-то было. Над бруствером показались латники с алебардами, а пробелы между ними занимали стрелки, побросавшие свои ружья и схватившие большие щиты и мечи. Грохот, лязг металла, удары, удары, удары, мат и вопли, сплошной стеной вставшие над редутами. «Бух-бух-бух!» — бух, большой серией взрывов возвестили ручные гранаты о вступлении в бой гренадеров. На четыре ряду-то их было почти три сотни, так что гранаты полетели густо, очень густо. Ваша императорская, — начал было причитать один из телохранителей. «Не мешай!» — рявкнул Дмитрий, прерывая этот бессмысленный речитатив. Его конь храпел, предвкушая бой, и он был просто обязан возглавить удар. «Но! кирасиры! как можно громче прокричал Дмитрий, привлекая внимание обоих когорт. «Бьете по проходам между редутами! В первый и третий! Эквиты! Идете следом! На полсотни шагов не увязать! Их нужно опрокинуть! Пошли! Ура!» Затянули командиры когорт, незамедлительно подхваченные остальными всадниками, и кавалерия пошла. Тем временем пехота коалиции уже не только вошла в проходы между редутами, но и обогнула их. Драка шла не только по гребню бруствера, но и в узком защищенном проходе. Там бойцы строго по инструкции выкатили фургон санитарного хозяйства, завалив его на борт, и отмахивались алебардами через него. Вполне успешно. Но у врагов было много, слишком много. Не помогали даже гранаты гренадеров. В этой темноте противник просто не мог испугаться, осознать, какое великое множество его уже нарубили и повзрывали. Ре! С каким-то безумным ревом почти четыре сотни кирасиров ударили в густые, но рыхлые ряды легкой пехоты. Совершенно это ожидающий. Ее всецело поглощал штурм редутов. Поэтому тяжелые кони, каждый в тонну весом, закованные в латный доспех не хуже всадника, ударили страшно. «Удар!» — звонкий хруст ломающихся костей. Чавкающие хлопки, разрывающиеся плоти, крики, нет, какой-то утробный вой, в который слились боевые клички россиров и полные ужаса и боли вопли пехотинцев. «Ура!» — продолжали реветь кирасиры, застревая в этой человеческой каше. «Пока еще живые, уже мертвые и еще только умирающие. Все здесь смешалось». Все было обрызгано кровью и прочим содержимым человеческих тел. Да так что в отблесках огней, доносящихся с редутов, люди казались какими-то демонами. Вот у одного пехотинца обрывок чих-то сизых кишок свисал с плеча, а он, не замечая этого, пытался клинком прорубить стальную пластину на крупе кирасирского коня. Взмах спаты... Спаты Дмитрий называл довольно длинный меч, типа 18, по типологии Аушкота, с развитой корзинчатой гардой и рукояткой полуторной длины, для полуторного хвата, да развитым рекаса. То есть к реальной спате античных времен это оружие не имеет никакого отношения. Взмах спаты. Удар. и дико таращись глазами, голова. Вместе с куском груди и рукой падает в кровавое крошево под ногами. Крик обрывается на полувзреве за рассеченных легких первый шок от удара кирасир вроде бы преодолен многочисленная пехота противника пытается зажать их стащить с коней затоптать но тут с не менее ужасающим ревом в только что замкнувшееся море людей врубаются эквиты. их сильно больше почти четыре сотни на каждый конный полк плюс неполные две сотни на каждый легион полторы тысячи с гаком лошади жижи да и без доспехов почти но сами в латах. Их реально много. Много! Таранный удар сминает и отбрасывает тела несчастных пехотинцев. Лошади хрипят, безумно таращись на эту кровавую вакханалию, а всадники рубят, рубят, рубят. Легкая пехота, практически лишенная доспехов, едва способна держаться под такими ударами. Бух-бух-бух! Вновь прорывались над древом драки взрывы ручных гранат. Бах-бах-бах! Отработали саламандры, которые кое-как удалось ввести в бой, расчистив вокруг них пространство от врагов. И тяжелая крупная картечь чудовищным пинком раскидала наседающих пехотинцев перед орудиями. Бах, бах, бах! Ударили нарезные единороги, поднимая фонтаны земли, дыма и фрагментов человеческих тел. Командир сводного дивизиона на свой страх и риск решился ударить вслепую, по дистанциям перед самими редутами. Ведь у него была составлена карточка стрельбы, и, в принципе, Дмитрий его готовил даже к таким задачам. Это и стало переломным моментом боя. Включение в бой этих малышек наблюдалось всеми. Ни с чем иным спутать подобное было просто невозможно. И народ побежал. Безумно. Самозабвенно. Словно Остап Бендер в новых высюках, спасаясь от шахматистов. «Турум! Турум!» — затрубили горны кавалеристов, собирая под знамена изрядно рассеянных всадников. Минут пятнадцать прошло, прежде чем всадники, сохранившие под собой коней, смогли собраться под рукой своих командиров. Отвратительная видимость и натуральная кровавая каша под ногами не способствовали. Вновь заиграли горнисты, и кавалеристы пошли в атаку. Керосиры на острие Эквиты, расходящимися крыльями, шли достаточно редко. Благо, что бегущую толпу пехоты не нужно было опрокидывать. Ее нужно было рубить, рубить, рубить, рубить. Кавалеристы ушли в атаку, а пехота выходила под барабанный бой из редутов и строилась. Дмитрий не хотел терять полученный успех. Случайный. Ночная атака могла легко закончиться полным разгромом четырех легионов, но не вышло. У врагов, разумеется, он же, одержав уверенную победу в ночном бою, собирался отбить обоз и смять оставшиеся очаги сопротивления. Люди были уставшими, что есть, то есть, но медлить было нельзя. Утро вступило в свои законные права, окружённое напряженной деятельностью. Большая часть строевых легионеров уже спала. Силовые службы деловито разгребали завалы трупов, а Дмитрий, сидя на небольшом раскладном стуле прямо на гребне второго редута, наблюдал за работами и ждал. Но вот когда солнце уже выглянуло из-за крон деревьев, окончательно войдя в свою силу, прозвучал рожок, и сигнальщик начал отмахивать флажками. Сигизмунд ушел. Его конь убит, как и большинство телохранителей и сопровождающих. Но он ушел. «Жаль». Тихо сам себе произнес Дмитрий. Было бы очень удобно. «Что, ваше императорское величество?» Оживился стоящий чуть поотдаль слуга, не расслышавший слова бормотания. «Я говорю, пора спать!» Благожелательным тоном ответил Дима и направился к своей палатке. Сражение закончилось, все занимались своим делом, и его бдение было совершенно ни к чему. Лишь к концу второго дня завершился сбор трофеев, сортировка и погребение трупов, да и вообще общее подведение итогов. За два дня боя и последующее преследование удалось уничтожить свыше 18 тысяч строевых, да еще без малого две тысячи тыловых. Остальные, в основной своей массе побросав оружие, рассеялись по округе. Почему побросав? Так бежать было легче. Кто сознательнее и умнее, наверняка пробирался к ближайшему опорному складу Владислава. Там могут накормить и дать приют. Но к этому стремились далеко не все. Объединенной армии в 35 тысяч строевых больше не существовало. Среди легионеров самые тяжелые потери понесли, как ни странно, кирасиры. Самые защищенные, однако же, слишком уж сильно завязли они в массах пехоты, потеряв разгон. От 384 кирасиров двух когорт осталось чуть больше полутора сотен. Причем только девять было без коней. Потерять лошадку в той давке означало почти верную смерть. Затаптывали. Эквитам повезло намного больше. У них без лошадных было почти сотня. В самую давку они не лезли. Но все равно из полутора тысяч больше трехсот человек убило или ранило. Пехота потерь почти не понесла. Едва сотни убитых и раненых на две тысячи бойцов, иначе и не назовешь. Да и артиллеристы тоже удивительно хорошо выглядели. Утром же четвертого дня отдых завершился с приходом семи городовых центурий из Смоленска. Им торжественно передали экспроприированный обоз и боевые трофеи, а сами двинулись дальше. Ведь война только начиналась.